И если верить женщинам, что боятся мне нечего, и я спокойно справлюсь, у меня останется ещё 5-6 недель на то, чтобы прийти в норму до того, как спадёт вода и наступит пора нового похода. Из Даджагура от Костаправо регулярно поступают известия. Их перебрасывают через реку с помощью катапульты. Там всё спокойно. Он хотел бы быть со мной, и я бы от этого не отказалась.